Глава третья. Решительность моя улетучилась даже не быстро, а стремительно стоило только выйти из сквера. До кондитерской осталось преодолеть узкую дорогу и крохотный тротуар, а я словно приросла к месту. Не могла шелохнуться, а в голове не было ни единой путевой мысли. Ну и что я скажу? Вот встретит меня дежурный вежливой улыбкой девушка-фартуки в из крема, спросит, желаю ли я попробовать что-то еще из их разнообразного великолепия, а я ей... «Нет, мне, пожалуйста, вашего начальника поднесите на ажурной тарелочке». «Господь, дикость какая! Как быстро, оказывается, можно поглупеть, а ведь я себя никогда глупо не считала». «Хорошо, предположим, я даже смогу сохранить лицо и встречусь с Даниилом. Дальше что?» «Спрошу его, как он оказался именно в этом городе? Поинтересуюсь, как поживает его жена и сколько она ему за это время успела нарожать детишек? Проявлю вежливость и похвалю его бизнес?» А зачем ему все это? Да и мне тоже. Чем поможет мне бессмысленный обмен любезностями двух практически посторонних уже друг другу человека, которых давным-давно что-то там связывало? Да он, поди, и не вспоминает меня вовсе, впрочем, как и я его до недавнего времени. Все решено, ухожу. Только я собиралась развернуться на каблуках, чтобы убраться от кондитерской подальше, как нежно звякнул колокольчик, а дверь на моих глазах начала распахиваться но словно в замедленном кадре. «Даниил. Я и сам не понимал, что со мной происходит. Но как только разглядел на противоположной стороне улицы хрупкую женскую фигуру с рыжими волосами, так сразу же рванул к ней. «Даниил Сергеевич, а вы куда?» Понеслось мне в спину. Но сейчас мне точно было не до Аллы. Как перебежал дорогу, даже не понял. Хорошо, она никогда не была оживленной. Видел перед собой только синие-голубые глаза, которые смотрели на меня так, пугающе знакомые с незнакомого лица. Эту девушку я не знал, но меня потянуло к ней с непреодолимой силой, и только остановившись в метре от нее, я понял, как глупо должно быть выгляжу. Она молчала и явно чего-то ждала от меня. Я же не знал, что сказать или сделать, с каждой секундой чувствовал себя все глупее, Но не бежать же теперь обратно. Представляю, что она подумает, сделай я так. «Привет!» Дрогнули ее губы в улыбке. Красивые губы, как машинально отметил, полные, чувственные, едва тронутые блеском. «Привет!» Отозвался, не переставая ломать голову, как вести себя с ней дальше. Чувствовал, как накаляется между нами воздух. Не сомневался, что Алла внимательно наблюдает за всем со своего поста. Еще и посетителей в кондитерской, как назло, не было ни единого. И все это в купе начинало нервировать. «А?» «А?» Это мы сказали одновременно, и оба сразу же замолчали. «Ты первый». Тихонько рассмеялась она, и глаза ее заискрились на внезапно ставшем слишком ярким солнце. «Вот как?» «А она против официоза, тогда как я собирался обратиться к ней на пределе вежливости, и на «вы», хоть и не знал с чем». Открытие порадовало. «Я и сам от своих сотрудников требовал простоты в общении, и не выкать мне только потому, что я начальник». Одна Алла продолжала называть меня по имени-отчеству и на «вы», чем изрядно выводила из себя и заставляла чувствовать себя временами ее папочкой. «Могу я угостить тебе чашечкой кофе?» Не придумал я ничего лучше, досадуя, что так не оригинален что не могу прямо сейчас предложить ей что-то не настолько банальное. «Кофе я уже пила в твоей кондитерской и ела пирожная лава на снегу». Сердце ёкнуло то ли от названия, то ли от ее пронзительного взгляда, а может, от того и другого одновременно — Я и сам не понимал, люблю ли готовить эти пирожные или ненавижу. Рецепт родился в голове не так давно, когда мне было особенно плохо, как и название, всплыло откуда-то из прошлого. Бессмысленное, некрасивое и просто какое-то дурацкое. Но насколько я не ломал голову, никак иначе назвать так и не получилось. А потом... «Все та же алла Сладкоешка уговорила меня пустить нелепое изобретение в производство, и неожиданно для меня оно завоевало популярность. Сейчас пирожные, лава на снегу пользовались спросом. Ни одно другое так часто не заказывали, как эти, даже несмотря на внешнее уродство, как я сам не переставал думать». «А как насчет какао или коктейль?» «Коктейль? Ну, можно и коктейль, учитывая, что погода сегодня позволяет». Задумчиво рассматривала меня незнакомка. Показалось мне, или настроение ее изменилось. Как на небо именно в этот момент набежали тучки неизвестно откуда, так и на ее лицо упала тень. В глазах мелькнула грусть и еще что-то, что не удалось прочитать. Показалось, что она сейчас развернется и уйдет. Я уже готовился удержать ее любым способом, но она ровно произнесла. «Веди». На этот раз без улыбки. «Алла...» «Сделай нашей гости наш фирменный коктейль», — посмотрел я в упор на девичье заинтересованное лицо, всем своим видом стараясь дать понять, что любопытство хорошо в меру, и не стоит так открыто глазеть на нас. «Мне кофе, и принеси все это в мой кабинет». «Хорошо, Данил Сергеевич», — с явным усилием взяла себя Алла в руки и вернулась к работе. Я же повернулся к незнакомке. «Вы... ты не против пообщаться в моем кабинете?» С ответом она не торопилась, а в глазах плескалась такая глубокая задумчивость, которая озадачивала. «Неужели мое предложение показалось ей бестактным? Вроде самое безобидное, да и в кабинете нам будет удобнее». «Я не против», — произнесла она, но снова без тени улыбки. «В мой кабинет вел небольшой узкий коридорчик, который мы преодолели в молчании». Я только слышал штук каблучков за спиной и радовался, что незнакомка не передумала. Распахивая дверь в кабинет, меньше всего я ожидал увидеть Виктора, развалившегося в моем кресле. «Черт! Про него я совсем забыл!» «Ой, а я тут!» Начал было он без тени смущения, и не меняя позы. «Вон отсюда!» — гаркнул я, стараясь сдержать злость. Видно, на моем лице проступило что-то такое, что заставило курьера быстро подчиниться и ретироваться из кабинета бочком. Но отказать себе в удовольствии окинуть хитрым взглядом мою гостью с головы до пят этот шалопай уже не смог. За это он тоже у меня получит позднее. Кабинет у меня был довольно просторный и поделенный на рабочую зону и уголок отдыха с диванчиком, журнальным столиком и двумя креслами. Тут я обычно принимал важных гостей или просто друзей. На одной из кресел я и указал девушке. «Располагайся. И, наверное, пора нам уже познакомиться. Даниил...» Протянул я руку, наблюдая, как она садится в кресло, и ожидая, когда снова смогу погрузиться в горячий лед ее удивительных глаз. Погрузился и едва не утонул. Под льдом явно прятались слезы. Ошибиться я не мог, как и понять их причины. Наверное, все же в моем поведении что-то показалось ей оскорбительным. Анастасия, протянула она руку, но тут же отдернула, словно обожглась, стоило мне только коснуться ее пальцев.